Глава вторая «Надеюсь, мы не наткнёмся на торнадо», — заявил Брайан, доедая шоколадный батончик и задумчиво глядя в окно. «Торнадо?» — в ужасе переспросила Сара, отвлекаясь от карты, в которую она смотрела последние 10 минут. Сэм обернулась недовольно посмотрела на Брайана. «Тебе обязательно нужно было это говорить?» Брайан выдавил виноватую, но не очень искреннюю улыбку, И потрепал Сару по волосам, успокаивая. Штат Айова встретил их равнинами и холмами, покрытыми белым покрывалом. Было приятно увидеть снег, не мокрый, как в Нью-Йорке, а пушистый и белый-белый. После Чикаго всю дорогу их сопровождали дожди и грозы. По этой причине они не могли передвигаться достаточно быстро и потратили много времени, добираясь до Ойвы. Путешествие их проходило через город Беттендорф, и, добравшись до Давинпорта, они несколько миль держали путь по пустой местности. Из радио доносились приятные рок-баллады. Когда Эллисон попыталась переключить станцию, её встретил оглушительный хор возмущённых голосов. «Я люблю тебя, Эл, но слушать мы будем именно эту станцию». Тандем Сэм и Брайана был нерушим. а Сара не особенно интересовалась, что играла по радио, поэтому Эллисон пришлось сдаться. Когда река Миссисипи и два больших города затерялись на горизонте, напряжение в машине, сохранившееся со вчерашнего утра, постепенно спало. Это был ещё один шаг, большой шаг, который они сделали с тех пор, как два дня назад покинули Нью-Йорк. Сэм понимала, что они с Эллисон доехали бы быстрее, но наличие ещё двух пассажиров усложняло задачу. Сэм была готова терпеть и морить себя голодом, но поступать так с Сарой и Брайаном не хотелось, поэтому при каждом удобном случае они останавливались в придорожных забегаловках. Никто из них не мог окончательно расслабиться, поэтому на каждой остановке Сэм и Эллисон сидели с напряжёнными спинами, готовые удрать в любой момент. Погони не было, и это заставляло нервничать ещё больше. Их импульсивный и непродуманный побег мог провалиться в первые три часа. Но либо в Нью-Йорке произошло что-то, что отвлекло внимание хранителей, либо Дамина решила аккуратней подойти к поиску беглецов. «Надеюсь, что не второе», — подумала Сэм, поглядывая на хмурые тучи. Сара проснулась между передними сиденьями, вырывая её из тяжёлых мыслей. А правда, что в Айове часто происходит наводнение? Сэм начала вспоминать интересные факты, благодаря которым обстановка в машине немного разрядилась. Она знала то, о чём Сара и Брайан никогда не слышали. Например, что в Айове находится святилище, которое является восьмым чудом света. Или что в одном из городов проходит национальный съезд бродяг. Слушая необычные истории Сэм, Сара и Брайан — Избавились от нервозности. Эллисон периодически вставляла свои комментарии, но большую часть времени ехала молча, концентрируя внимание на дороге. Она изо всех сил старалась делать вид, что держит ситуацию под контролем, поэтому не позволяла себе терять бдительность. Когда Брайан принялся рассказывать Саре о ярмарке, на которой был здесь два года назад, Сэм немного открыла окно и впустила в салон морозный воздух. Он подействовал успокаивающе, но вернул Сэм в последний день перед отъездом из Нью-Йорка. «Ты поступила правильно. Кайл не должен был быть втянут в это». Сэм знала, что приняла верное решение, однако ей всё равно было тошно от этого. Машина остановилась на заправке перед Демойном. «Заедем в город и остановимся на ночь», — предложила Эллисон, хмуро глядя на тёмное небо. «Готова, Сара?» «Конечно». Элисон и Сара выскочили из машины и направились в магазин. Брайан похлопал Сэм по плечу. «Выйдем?» «Хочешь подышать свежим воздухом?» Брайан промолчал. Через несколько секунд со стороны Сэм открылась дверь, и Брайан практически вытащил её на улицу. «Не надо ничего держать в себе!» Уверенно заявил он и повёл её к фонарю. У них под ногами хлюпал мокрый снег. Холод пробирался через ткань джинсов. Усадив Сэм на скамейку, Брайан тенью навис над ней. «И что мне делать?» — скептически спросил Сэм. «Дышать!» «Дышать?» «Да». Брайан запрокинул голову и глубоко вздохнул, позволяя струйке пара сорваться с губ. Шмыгнув носом, он снова посмотрел на Сэм. «Скажи что-нибудь!» «Ты заболеешь!» если будешь стоять с расстёгнутой курткой, придурок». Брайан улыбнулся и ткнул носком кроссовки ногу Сэм. «Никогда не бросала парня?» «Я рада, что тебе весело». «Ты беспокоишься, что он может оказаться в опасности?» спросил Брайан, присаживаясь рядом. «Или что его чувства к тебе изменятся?» «Его чувства сейчас не имеют значения». Сэм уставилась в одну точку над большой светящейся вывеской магазина. Главное, чтобы ему ничего не угрожало. Он мог сам принять решение. В голосе Брайана проскользнуло слабое обвинение. И он точно имел право знать о наших планах. Ты прав. И я это понимаю, но всё равно не сожалею. Брайан цокнул языком, показывая, что не ждал от неё ничего другого, и вытянул ноги вперёд. Кайл не будет на тебя злиться. Поверь мне, он до чёртиков понимающий. А ещё ты ему не безразлична. Всё наладится, когда ты вернёшься в Нью-Йорк. Если я туда вернусь. Сэм почувствовала, как Брайан коснулся её плеча. Что-то тёплое проникло в тело, разливаясь по венам. Удивительно, что энергия Брайана так ловко пробиралась через плотные заслоны Сэм, хотя они даже не были связаны ангельской магией. «Мы справимся с этим!» «Должны!» Сэм слабо улыбнулась. Над дверью магазина звякнул колокольчик, и Сара с Элисон направились к ним, оглядываясь по сторонам. Когда девушки подошли ближе, Элмерс чуть не выронила пакет из рук. «Что с твоими волосами?» Сэм нахмурилась и потянулась рукой к голове. Волосы Сэм были прямыми. Брайан резко поднялся с места, убирая ладонь с плеча девушки и разрывая поток силы. Тепло исчезло, а волосы Сэм снова стали непослушно кудрявыми. Девушки одновременно посмотрели на Брайана. «Как ты это сделал?» — спросила Сэм. «Это не я». «Это был ты», — добавила Эллисон. «Брайан, твоя сила начала проявляться». Сэм встала, всё ещё трогая волосы. а Брайан ошарашенно начал разглядывать свои руки, будто только что сделал что-то противозаконное. «Я не уверен. Мне показалось...» «Всё нормально». Сэм ободряюще улыбнулась. «Возможно, стресс из-за поездки был рычагом. Теперь главное — научиться использовать силы в своих интересах». Пока Брайан вопросительно смотрел на Эллисон, как бы спрашивая, «Это вообще нормально?», Сэм взяла из рук Сары один пакет. и понесла его к машине. Даже такой короткий путь сопровождался постоянным вниманием ко всему, что происходило вокруг. Сэм до сих пор считала, что идея взять с собой создателей худшей из всех возможных. Но ни она, ни Элисон не собирались беспечно относиться к своим обязанностям. И пусть они нарушили несколько ангельских законов, похитив подопечных, всё это меркло на фоне того, что нить доверия с каждым днём становилось крепче. Когда на земле опустился первый сумрак, их машина остановилась возле неприметного отеля без названия. К стойке информации пошли Эллисон с Брайаном. Они выбрали номер на первом этаже, чтобы Сэм и Сара смогли пролезть через окно. К счастью, дешёвый дорожный отель не подразумевал наличие камер видеонаблюдения. Внутри номера пахло хвойным освежителем воздуха а через картонные стены слышались голоса других постояльцев. Элисон легла на кровать, пытаясь найти удобное положение, пока Сара уютно устроилась на другой стороне. Свет на прикроватной тумбочке освещал только небольшое пространство вокруг. Фонарные столбы заглушали сияние луны и звёзд, поэтому небо казалось пустым и безжизненным. «Да прекрати ты ворочаться!» — не удержался Брайан, услышав скрип кровати. «Нервируешь себя и нас заодно!» Эллисон приподнялась на локтях. Брайан постелил себе на полу, недалеко от большого шкафа, у которого отсутствовала одна дверка. Сэм сидела в кресле у подоконника. Этой ночью первой дежурила она. «Матрас слишком мягкий. Как можно не любить мягкие матрасы?» спросила Сара. «Моё тело выгибается в неестественных позах». Эллисон бросила в сторону Брайана умоляющий взгляд. «Ты хочешь, чтобы я уступил тебе место на полу? Ты за кого меня принимаешь?» Сэм отвернулась, когда эти двое снова начали пялиться друг на друга. Всем уже стало понятно, что Эллисон и Брайан оставили попытки мыслить рационально и позволили своим чувствам расти, несмотря на законы хранителей. Сэм не вмешивалась, хотя бы по той причине, что связь между ними действительно становилась сильнее, и удерживать их не было никакого смысла. Но она всё равно старалась не смотреть на их сплетённые руки во время поездок и долгие взгляды, говорящие обо всём без слов. «Ложись на моё место», — предложила Сэм. Несмотря на то, что Сэм постелила себе на полу, она всё равно не собиралась туда ложиться, позже заняв место на кровати. Эллисон не нужно было повторять дважды. Вскочив с кровати, она ёркнула под одеяло недалеко от Брайана и повернулась к нему спиной. «Ты глупо улыбаешься», — передала Сэм мысленно. «Ничего подобного», — ответила Эллисон и снова улыбнулась. «Ты выглядела так же, когда поблизости был Кайл». «Правда?» — Эллисон ответила не сразу. «Ладно, ты так не выглядела». Сэм хмыкнула, встала с кресла и выключила светильник. Пролезая обратно, она успела заметить внимательный взгляд Брайана и лёгкую ухмылку, которая появлялась каждый раз, когда он шутил над Эллисон. «Не хочешь поговорить?» — спросила подруга. «Давай сначала немного отдохнём. Эти дни были долгими». В любой другой ситуации Эллисон не позволила бы Сэм вот так уйти от разговора. особенно после всех событий, которые с ними произошли. Побег из Нью-Йорка, чувства к Брайану, отношения Сэм и Кайла, связь Сары и Келлумов, наставление Аделис и таинственный Клейтон, в котором их кто-то ждал. Раньше Эллисон взяла бы инициативу в свои руки, но Брайан вышел на первый план. Не как предмет воздыхания, а как создатель, которому может угрожать опасность. поэтому сначала Элисон думала про него, а уже потом про всё остальное. Когда луна всё-таки пробралась через густые чёрные тучи и осветила улицу города, Сэм слабо улыбнулась. Было что-то приятное в ночной темноте и тишине. Элисон быстро уснула от усталости и что-то забормотала во сне, поворачиваясь на другую сторону. Откинув одеяло, она дотронулась до плеча Брайана. Тот, как оказалось, ещё не спал. Сэм видела, как он посмотрел на руку Эллисон, а потом и на неё саму. «Только настоящие извращенцы рассматривают девушек во время сна». Брайан поднял взгляд. «Осторожней, Брайан», — добавила Сэм, когда он потянулся рукой к лицу Эллисон. «Я могу хорошенько врезать тебе за то, что ты обнадёживаешь её». Послышался недовольный тихий стон. Сэм зацепила взглядом человека на улице и пристально наблюдала за ним, пока напротив не сел Брайан. Они долго молчали. Минуты шли. В тишине раздавалось прерывистое дыхание Сары и Эллисон. «Я не обнадёживаю её». «Ты уже решил, какой выбор сделаешь в конце?» Брайан сжал губы. «Нет». Сэм повернулась к окну. «Подумай хорошенько и сделай так, чтобы потом не сожалеть». Брайан откинулся назад и опустил взгляд вниз. «Что с твоими руками?» Сэм приподняла ладонь. Кончики пальцев поглотило голубое свечение. «Ты обрёл новую способность, а я расширила свою». Всё-таки стресс удивительным образом влиял на продуктивность. Сэм подняла руку над полом и протянула ладонь к Саре. От пальцев отделились огоньки и, продолжая слабо мерцать, полетели к кровати. Они остановились над Сарой, а потом, когда Сэм сжала ладонь, лопнули. Искры медленно осели на девушку, вызвав у неё слабую улыбку. Брайан округлил глаза и посмотрел на Сэм. «Так это из-за тебя мне снятся родители?» «Моя сила создаёт то, что ты хочешь увидеть больше всего. Я не до конца это контролирую. Просто работаю, как хорошая снотворная». «Когда ты поняла, что можешь делать подобное?» «В первую ночь ты стала испытуемым номер один». Сэм принялась разглядывать свои руки, игнорируя недовольство, которое излучал Брайан. «Тебе самой нужно отдохнуть, а не поддерживать наш сон. Я всё равно не могу уснуть». Брайан выдохнул сквозь стиснутые зубы. «Сэм, это несложно», — уверенно заявила Сэм. И это было правда. «Я не устаю. Сила поддерживает мои физические показатели». Брайан покачал головой, словно не до конца ей вере, и направился к своему спальному месту. «Только держи свои руки при себе», — сказала Сэм, когда Брайан придвинулся к Элисон чуть ближе. «Очень постараюсь».